В Трубниковском переулке места для меня не было. И все-таки мне удалось в тот день навсегда уйти из Лакмейской. Меня приютила Татьяна Семеновна Айзенман. Вечно ей за это благодарность. Мало того, что приютила, и прописала у себя. Моя временная студенческая прописка за год до этого истекла. Получить постоянно помогла редакция «Крокодила». Полтора месяца я пользовалась гостеприимством Тани. Затем мне удалось переехать на улицу Кирова. где я прожила год, затем улица Обуха, всего на два месяца сдали мне там комнату, ее хозяйка на этот срок уехала, на юг погостить к родным. Все дальше я удалялась от Волхонки, где работал А.А., и от Дурновского переулка, где он жил. Это не мешало ему приезжать ко мне почти ежедневно после присутственных часов в институте. Ну и морозы стояли в том феврале 56-го года, 30, а то и 35 градусов ниже нуля. Комната моя, уставленная чужой разнообразной мебелью, была тепла, была просторна. Два высоких окна, выходивших во двор, вечером можно было прикрыть ставнями. Я смотрела на часы, вот -вот а вот-вот появится АА, и вскоре видела в окно его коренастую фигуру. Входил, вытирал платком за индивившие усы бороду, мы садились обегать, иногда с нами бывала Ахматова. то был период её бездомности, у ардовых, кзянов в свой московский приезд останавливалась, жила родственница. Я с наслаждением слушала беседы Ахматовой и Рефрмацкого о литературе, театр, двадцатые годы. Сколько они, господи Боже мой, знали, и какая я невежда рядом с ними. Аа обычно уходил первым, а я провожала его в переднюю, возвращалась к Ахматовой. Однажды она сказала: А ведь так, как говорит реформатский, они говорят уж более никто. Имела ли она в виду его прекрасное московское произношение? Да, но не только. Реформатский блестяще владел искусством беседы, и тут проявлялась одна из характерных его черт умение совмещать, казалось бы, несовместимое. Элементы разлоплановых языковых стилей, русская просторечия и иностранщина, латынь немецкий, чаще французский, слова высокие и торжественные, а рядом шутка, каламбур сплавлялись в его устах не только свободно, но и органично. А еще голос, а еще интонация, в его речи была магия, которую я, привыкнув, скоро перестала замечать. Вечером я вызывала по телефону такси и провожала Ахматова в тот дружеский дом, где она ночевала. Это раздражало соседа, к матери-дочь, живших за стеной моей комнаты. Комнат в квартире было всего две, а стены старого дома, построенного в начале века, так добротные, так толстые, что ни я соседей не слышала, ни они меня. Дочь работала, днём отсутствовала, мать хлопотала по хозяйству. Она за что-то крепко не любила мою их вшу хозяйку, всё пыталась выведить, сколько с меня содрали за комнату. Я врала, что не сколько, а просто мы старые друзья, и вот я живу, пока её тут нет. Мне, конечно, не верили, и часть ненависти была перенесена на меня, на моих посетителей. Кто-то наследил в переднее, кто-то плохо завернул в умывальнике кран. Не было дня, чтобы мне не делали замечаний. Первую книгу романа "Я к тому времени закончила, продолжала работать для крокодила. С осени мои филиетоны по розой начали появляться на страницах литературной газеты. И была я уже принята в члены Литфонда, трудилась я дома, что тоже, видимо, раздражало моих соседок. Ну почему, скажите, пожалуйста, человек возраста далеко ещё не пенсионного не ходит на работу, как все добрые люди? Я старалась быть тише воды ниже травы, так сидляхмотовой заказывала чуть ли не шёпотом, ожидая ответного звонка, от телефона не отходила, хватала трубку, едва он успевал подать голос. Мм, нет, не верю, что это кому-то мешало, кого-то будило. Ком к соседок в тылу квартиры, моя же, непосредственно против коридорного телефона и рядом с входной дверью. Однако на следующее утро мне говорили: "Опять вы вчера вашей старухе машину вызывали, разбудили нас с дочкой". Я будто соривала, что пожелаю соседка спать и не думала, из одного только зловредства не ложилась и дверь к себе не закрывала. Ждала, вот-вот я подойду к телефону, чем дам возможность ещё раз поприкнуть и меня, и мою старуху. Я могла бы сказать, что время было ещё не позднее около 11, а мне бы возразили, что это для кого? Для бездельниц может и не позднее, а вот для тех, кто работает, рано встаёт и рано ложится, очень даже позднее. Ну и заодно еще какой-нибудь не так завернутый кран мне припомнили бы. А меня бесило, что Ахматову осмеливались называть старуха, но проще было молчать. «Прости им, Господи», — думала я, стараясь навострить себя на высокий евангельский лад. А что мне еще оставалось? «Прости, ибо не ведают, что творят». Был и вот такой случай. Однажды вечером, когда мы с Анной Андреевной мирно пили чай, а в дверь постучали, и на дороге вырос милиционер. В комнату не вошёл, остался в дверях и вежливо попросил показать ему мой паспорт. Обернувшись, чтобы взять сумку, я увидела выпрямившуюся в кресле и окаменевшую Ахматову. Протянула паспорт милиционеру, и тут за плечом его в коридоре мелькнуло лицо старшей соседки. Она выглянула из полуоткрытой двери, ведущей в ванную комнату, а выглянула не вовремя. А думаю, что своего участия в этом деле обнаруживать ей не хотелось, но скрыт его всё равно не удалось, ибо ознакомившись с паспортом, милиционер обратился в сторону ванной комнаты с такими словами: До да гражданки прописка московская, по закону имеет право. Тем временем я протянула милиционеру ещё и красную книжечку, корреспондентское удостоверение крокодила. Милиционер мне улыбнулся, а я улыбнулась ему, а затем, взяв под козорёк, он нас отставил. Было слышно, как покинувшая ванную комнату соседка закрывала за ним входную дверь, гремя засовами. Я взглянула на Ахматову, а лицо её не было окаменевшим, а оно было гневным. К тому времени мне уже приходилось видеть это лицо в огневе, сужаются глаза, трепещут ноздри. Не удалось доставить ей удовольствия, весело заявила я, кивнув в сторону соседкиной комнаты. Она, Анна Андреевна, оттаяла не сразу. В последних числах марта 56 -го года я переехала на улицу Щукина, а в доме актёров в Артамговского театра к вдове писателя Эссельвовне Леонитовой Она жила одна в трёхкомнатной квартире и сдала мне кабинет покойного мужа. Лучшее из всех моих случайных пристанищ. Эссиль Вовна, женщина умная, острая, немного жёсткая, уважала мои занятия. Отношения у нас сразу установились дружеские. Прожила я у неё немногим больше года, и был этот год для меня полон событий. А летом журнал Знамя и издательство Советский писатель почти одновременно заключили со мной договоры на издание первой книги романа Возвращение, а осенью был наконец разрублен узел. Александр Александрович поселился вместе со мной в комнате на улице Щукина. Как нам было трудно в начале, ему в особенности. Однажды утром, когда он только что проснулся, я увидела на его лице ужас, именно ужас. Что с тобой? Окно Тут же опомнился, согнал с лица это выражение, спросил обычным голосом: "Час, который вставать пора?" Десятки, десятки лет просыпаюсь, он видел перед собой угол рояля, синие обои, карандашный портрет Прокофьева, книжные полки, справа свой огромный письменный стол, а окна не видел, спал головой к окну. А здесь же окно перед глазами. А его тут быть не должно? И вокруг всё чужое, куда он попал и что сделал со своей жизнью? Но что случилось, то случилось. Вставал, умывался, пил кофе, брал портфель, шагал в институт. Работали мы за столом покойного Леонидова, сидя напротив друг друга, и не было у АА книг, книг, без которых он не мог. А вот теперь надо было без них обходиться. Но главной мукой того времени были мысли о семье, чувство вины перед ней. допростят да ли они его когда-нибудь. Так всё наболело, всё было так напряжено, что казалось, они простят никогда. Будущего не знает никто. И не знал тогда, а-а, что многое переменится. Для этого потребуется время, но всё переменится. Если бы он мог видеть тогда картинки будущего, они облегчили бы ему ту тяжелейшую осень. В самом начале 60-х годов он в гостях у своей оставленной семьи. Его принимают радушно, называют дед Санча. Семья увеличилась, у Маши муж Глеб, сын Петя. Деду разрешают коляску внуку подарить и навещать его. Потом появляется внучка Катя. И счастливый АА время от времени проводит вечера в кругу своей прежней семьи. А летом на дачу к ним наведывается. Вскоре и меня допускают, и к нам в гости ездят. Внуки растут, радуют где-то своей музыкальностью, а Петя еще и любовью к опере. А.А. оперу ценил, понимал, написал воспоминания о всех им в жизни слышанных оперных артистах. Но не так часто удавалось ему найти собеседника, который разделял бы его любовь к этому виду искусства. А тут с мальчиком, с внуком родным, мой друг Петя называл его А.А. На эту тему можно долго, сладостно разговаривать и петь. Они и пели, закрывшись в кабинете, а «А» один голосом высоким и чистым, другой — сильно постаревшим баритоном «Дед, а помнишь из гугенотов?» «Постой, брат, а этот ты знаешь?» А вот еще картинка из будущего, совершенно во вкусе Диккенса, награждавшего своих героев за все ими перенесенные испытания такими вот розовыми финальными сценками. Жаркое лето 72-го года, а А и я, гостившая у нас моя французская племянница Вероника, сидим на скамейках в саду Салтыковской дачи, за деревянным в землю вбитым столом. Рядом Надежда Васильевна, Маша, Глеб, тут же бегают дети, мы только что пообедали, едим малину, шутим, смеемся». Значит, что Василины, сидяя с необыкновенно живыми тёмно-серыми глазами, она способна позвонить по телефону около полуночи, чтобы сообщить, только что перечитала Розонова и совершенно в нём разочаровалась. Так вот, НВ расспрашивает Веронику о порядках в Сорбоннском университете. А Вероника отвечает: "Ей очень нравится семья дяди Саши. Ну, а Салтыковский скромный деревянный дом куда милее этой полуфранцуженки, чем каменные хоромы Пахры". Тут всё такое русское, умилённо говорит Вероника. И уже не только Маша с Глебом, но и Надежда Васильевна приезжает к нам в гости, а побывав в поликлинике Лтфонда, отдыхают у нас. А Анна звала её мама, а Наиву дед. Их последнее свидание было это за 5 дней до его кончины, когда он от всех нас отключился, почти не говорил, дремал, открывал глаза, но, казалось, никого не видит. Её же, когда она вечером вошла к нему, увидел. Взгляд стал живым, осмысленным, лицо осветилось: "Мама, как я счастлив, что ты здесь". Он выпростал из-под одеяла изменившуюся, ставшую почти высковой руку, Надежда Васильена, сжала её в своих ладонях, и я перед тем, как хоть и к себе видела склонившуюся над изголовьем седую голову НВ, и её худые, сцепленные пальцы, обнимавшие эту беспомощную руку. Но всё это происходит в будущем, которого знать никому не дано, а той зимой 56-го, 57-го года мы жили в чужой комнате на улице Щукина. И я делала отчаянные попытки вступить в кооператив писательского дома. Но поздно, все квартиры распределены. Помог случай. Моей доброй знакомой Зиф двухкомнатная квартира оказалась не по карману. Она согласилась разделить её с нами. И в мае пятьдесят седьмого года мы с АА переехали в двадцатиметровую квартиру, которую могли считать собственной и обставить по своему вкусу. Было радостно покупать письменный стол для АА, ровно на 21 год предстояло ему работать за этим столом, секретер для меня, книжный шкаф, тахту, кресло, стулья. И вот АА привозит из своей прежней квартиры старые книжные полки и огромное количество книг, журналов, альбомов. Встроим в передней добавочной антресоли, куда многое поместилось. А в комнате всё равно тесно, но неважно, но терпимо. Мы у себя всё постепенно утрясётся, всё перемелится. Извлекаю маму из глубокого подвала, сняв ей пристойную комнату, а спустя ещё полтора года она получает комнату собственную в новом доме на Кутузовском проспекте. Квартира трёхкомнатная, соседи прекрасные, к моей относитесь уважительно. За 7 лет, что она там жила, конфликтов никаких. Она занимается переводами, даёт уроки английского и французского языков, а в летние месяцы живёт в Галиции. Сбываются мечты. Всегда было грустно расставаться с АА, особенно когда я жила в Галиции и виделись мы всего раз в неделю. После проведённого вместе дня я провожаю Анну электричку. Поезд ушёл, перрон опустел. Я иду обратно. Вечер, ветер. Шумят деревья над головой. Улицы темна, тоска, одиночество. Теперь этих расставаний не будет, мы вместе. Мой дом, его дом. Мечтала, чтобы одной из освещённых московских хокон стало моим, моим собственным. Исполнилось. Писала роман в вере и неверии, что он увидит свет. Увидел. Желаю вам только досуга, всё остальное у вас есть, телеграмма Ахматовой ко дню моего рождения. Она вскоре оказалось, что всего этого мало. Мало одного окна, мало одной комнаты, а Аа ездит в институт не каждое утро, а когда он дома, ему беспрестанно звонят, он даёт телефонные консультации. Я страдаю над раскрытой машинкой. О, да, господи, да скоро ли кончится эта учёная беседа? Не выдерживаю, делаю знаки, в ответ хмурятся, пожимают плечами, а положив наконец трубку, сердитым голосом: "Я, матушка, не трепнёй, занимаюсь, как некоторые". Я оделе говорю. И это прошло. Через 3 года освободилась в нашем доме двухкомнатная квартира. Мы туда въехали, прожили там вместе 18 лет. Я живу там по сей день. Есть в доме двухкомнатная квартира побольше, получше, но досталось нам это. Мы её полюбили. И кроме неё нам уже ничего никогда не было нужно. И ты палкой чертишь палатки, где мы будем всегда вдвоём. Не было в этих палатках ни спальни, ни столовой, было два рабочих кабинета. Мало передняя, зато просторная кухня. Там едим, там гостей принимаем. Говорят, что людям всегда не хватает еще одной комнаты, но нам и мысль о такой роскоши в голову не приходила. Боже мой, да и то, что мы имеем, прекрасно. Диван в кабинете АА находится напротив двери. Если днем изредка АА ложился отдохнуть, и я спрашивала, закрыть к себе дверь, он отвечал, нет, нет, я хочу любоваться просторами. С этого дивана наша квартира просматривалась во всю её ширину. Была видна передняя с бруснично-красными стенами, часть ведущая на кухню коридорчика и, наконец, задняя кафельная стена в ванной комнате, если туда дверь не была закрыта. И вот аа лежит, закинув руки за голову, на животе книга, позже бы, может, почитает. А сейчас не хочется, он любуется просторами. И лицо его светло и ясно. И не было утра в течение многих лет, чтобы проснувшись, я не ощутила толчка радости. Что такое? А ну да, ну да, мы тут одни, мы дома, мы у себя в своей квартире, настала другая жизнь. Чуть не каждый сентябрь мы отправлялись в пороходное путешествие. Москва-Пермь и обратно, Уфа и обратно, дважды Ростов-на-Дону, и уж не помню, сколько раз Астрахань и обратно. Очередной шлюз. Проход либо поднимают, либо опускают. А-а, это непременно нужно видеть, зовёт меня на палубу. Иду, через 5 минут ухожу. Нет, лучше я почитаю. 100 раз уже это видела, всё одно и то же. Города другое дело. Углечк, Нижегород, Ярославль, Кострома, тут двигаешься, тут ходишь. А нам бывали дни без городов, и я чувствовала на проходе себя в клетке, в тюрьме. Задавал себе уроки, 40 минут гуляя по палубе, хожу быстрым шагом. Однообразие прогулки надоедало. Сколько там ещё минут? Сколько кругов осталось? Пассажиры глядели на меня с недоумением. А реформастскому пароходу не приедались никогда? Созерцатель писал в своём дневнике: "Созерцание влечёт к мысли, мысль к созерцанию это родные сёстры". Ползущая по столу муха и та занимала его внимание. Трудно человеку состязаться с природой. «Возьмем хотя бы муху, сколь тонкие ее ножки, а она ими передвигает, сколько в них мускулов запрятано, а что робот, никогда он у неусталого гроссмейстера не сможет выиграть, и Декарта из него не выйдет, и Шекспира, даже меня из робота не получится, не угнаться ему за парадоксами головы моей». Он мог, оставив работу, наблюдать за кошкой. Если откроешь форточку, то кот Семафий тут как тут, сидит на подоконник и думает, что ли, хмм, сидит тихо и вскидывает голову к форточке. Итак, несколько раз. Потом раз на ребро форточки и опять застыл. Съёжился, хвост опустил вниз и опять вроде думает, а дальше ещё одна мыслительная примерка. И кот уже снаружи на огороженной решёткой полочке для цветов, которых нет. Полежит там на солнышке, подышит свежим воздухом и прицелился обратно. Ну до чего же ты изящный, точно он делает. Но каждый раз примеряется, как инженер, прежде чем прыгнуть. В Ялте на территории Дома творчества был маленький водоём. Я ходила мимо, не обращая на этот водоём никакого внимания. И что там рыбки узнала лишь от АА. Он как-то ушёл в бакалею. Так был окрещён магазин с вывеской Бакалея. И сейчас Вернулся наконец. Почему так долго? Очередь там, что ли? Нет, у водоёма стоял в образи последовал рассказ о рыбках. Я могла бы его забыть, если бы он не был запечатлён в Ялтинском itinéraires. Девять рыб, из них семь золотых, красных, одна тёмная и одна метис. Перед золотой, за тёмной. Так вот, за этим метисом гоняются золотые как белые за негром. «Они его окружают, он ныряет, они его за хвост сапают, он отмахивается хвостовым плавником, ведь другим рыба не может двигать вбок, и так все время. В чем дело? Иная порода? А почему же эти золотые совсем темного не трогают? Надо бы у кого-то из их теологов спросить. Эти рыбки так и мелькают на страницах ялтейских дневников. У рыб сегодня такая картина». Метис стоит почти вертикально, чуть шевелит хвостовым пёрышком, а сервозы золоторыбки гоняют чёрного. Но стоило метису поплыть, как устремились за ним. А нет, в чём же тут дело? Пойду в гленную, что там сегодня с рыбками. Забудет меня сей вопрос. Он не любил южной природы с её яркой аллеографической, навещевой красотой. Ну вот, весной у него стала подниматься температура, связанные с лёсскими, рекомендовано климатическое лечение. С этого и пошли наши Ялтинские апрели. Нелегко мне было уговорить его поехать в Крым в первый раз, выбирая либо Ялту, либо больницу. Выбрал Ялту, разумеется. В конце апреля мы вернулись, а в первых числах мая отправились на Похру, где уже начали зеленеть берёзы. Усевшись в кресло, вынесенное на воздух, аа, объявил: "Ах, до чего же хорошо!" из Некрасова. Ни замков, ни морей, ни гор. Спасибо, страна родная, за твой врачующий простор. Это с лёгкой насмешкой по моему адресу, ведь я его заталкивала в Ялту. А ему поначалу всё там не понравилось. Вернувшись после своей первой прогулки по Ялтинской набережной, он мрачно мне объявил: "Собачек видел? Да, нет. Ну, а море? Что море? Море, как сказал Зной у Чехова, было большое, и всё тут. Ну, а потом примирился, привык. Он вообще был человеком привычек, человеком дела. Весенние поездки в Ялту вошли в распорядок дня, стали делом. А уж раз дело, то делать его следует хорошо. С педантизмом ему свойственным, за месяц до отъезда печатал на машинке список вещей в дорогу, два экземпляра. Один себе, другой мне. В список вносилось всё вплоть до последней мелочи. В течение предотъездной недели чуть ли не ежедневно заставлял меня читать этот список вслух и докладывать, что уже уложено, а что ещё нет, и против всего уложенного ставил в списке галочки. "Господи, говорила я, как ты мне надоел?" "Дело есть дело, отвечали мне. Привык к крымской природе, к уединенному дереву, к морю, которое я крестим почему-то избавителем, к южной комнате на третьем этаже, в которой неизменно жил любовался с балкона, как там разошлись море корабли. Их три штуки, море тихое, очень синее, корабли белые, белые, красиво. Следил за флиртом дроздов на кипарисах перед заходом солнца. Изящно, а главное, вежливо. А вновь ходил к соблазнителю. На пороге видел чёрного дрозда. Петь они ещё не начали. Стоя на берегу, долго следил за воробьшком. Как он в кусок ваты переговаривал и искал пищу, почесывая себе грудку. В море плавали утки, штук 15, серые крылья и белый подгрудок, от не нырки, и колер не тот, и повадки не нырецкие. Я же не видела ни утку ни дроздов ни того, как воробушек почесал себе грудку, ни драму разыгрывающуюся в маленьком водоёме. Проходила мимо, а на иной был нацелен мой глаз. Он мгновенно схватывал так называемые отдельные недостатки. А мимо них проходить я намеренно не была. А то я либо делала порядки в нашем доме творчества, то вязалась в дела покрупнее. В один из апреля, вместо того, чтобы писать очередную главу в свою будущую книгу судьбы, я занималась исключительно вопросом доставки отдыхающих из Симферополя в Ялту. По распоряжению откуда-то сверху, таксистам было запрещено довозить пассажиров до их санаториев, а только лишь до Ялтинского автовокзала. Там следовало искать другое такси, городское, и пересаживаться вместе со всем своим багажом. Такие пересадки далеко не всем были под силу. Носильщиков на автовокзале не водилось, распоряжением этим все возмущались, ну, а я действовала. Бегала в местную газету, там со мной горячо согласились, добавив, однако, что изменить ничего нельзя. Написала фильетон, никогда не увидевший света, а А меня не удерживала, лишь вздыхала и посмеивала. Запись из его дневника. НИ с её неукротимой энергией опять занимается какими-то хозяйственно-экономическими вопросами, чем бы дитя не тешилось. Последний лет 10 жизни он вообще называл меня дитя, а я так и слышу его голос из соседней комнаты: "Дитя, а не пора ли обедать?" И такая запись. А я в сущности очень одинок. Она ведь рядом, НИ. Да, и очень оно во многом я её чувствую. и даже противоположен. А надо ли вообще иметь конкорданс на все 100? Может и не надо. Тем одиноче, тем умнее. Созерцатель и деятель какое ж тут конкорданс на все 100. А ещё он меня называл свонаролой. Сам же никогда не стремился проповедовать, навязывать другому свои взгляды. Знал, чужой опыт мало чему научит. Собственным умом, собственным опытом должен доходить человек до самой сути. Единственное, к чему стремился АА это расширять мой кругозор, пополнять моё образование. Несмотря на полярность наших натур, мы уживались. Расставаться не любили. Он писал мне в Париж, где я гостила у сестры: "Скучно мне без тебя, плохо мне без тебя". А мне же Париж, увиденный впервые в 65 году, был не в Париж без АА. Все эти набережные бульваров, эдварцы, каштаны, мосты, мосты, я вижу без него, не могу ничем с ним поделиться. Это отравляло мою радость и даже рождало какое-то чувство вины. "Ну и как там бульмиш?" спрашивал он меня потом. "А Понтнёв, а Буктенист на набережной, а Лувр?" делал вид, что ему это не так уж важно. "Прекрасно обойдётся без всяких парижей". Ну и бершвец, поснедаю я грешный. Но я-то знала о его любви к Стендалю, к Мапасану, к Мериме, знала, как хотелось бы ему увидеть места, ими описанные. Моя сестра порывалась пригласить его вместе со мной, он об этом и слышать не желал. Да и я не могла вообразить его с его самолюбием, с чепетильностью, независимостью нрава, в чужой квартире, в обстановке ему совершенно чуждой. Он был готов ночевать на сеновалах, в избах, в любых пустесных жилищах, друзей лингвистов, друзей охотников. Туда он вписывался. А в западную ему далекую жизнь никак. Слова «коктейли», «приема», «джин» и «виски» произносились с неизменной насмешкой. Меня он именовал западницей, себя славянофилом. Тем не менее, в одном из мне посвященных стихотворных его опусов были такие строчки. «Ведь ты же русская, мобель, от головы до пяток». Примечание: моя красавица, французский. Конец примечания.